41. Селена Перл что-то говорила, но из-за шума в голове Селена не могла разобрать ее слов. Все оказалось нереальным. Мир кружился и шатался. Может быть, ей все приснилось? Она изо всех сил старалась удержаться в сознании. Недостаток кислорода дурманил, выжимал последние капли энергии. Перл подошла к ней, откинула с ее лица прядь волос. Та же бледная кожа, те же бездонные глаза. Селине показалось, будто они знали друг друга всю жизнь. Она потянулась к Перу, и та помогла ей подняться на ноги. Она была намного сильнее, чем можно было предположить по ее хрупкому телосложению. Вместе, пошатываясь, они добрались до дивана. Селена тяжело опустилась на мягкие подушки. Она все еще чувствовала руки Грэма на своем горле. Как чувствовала эту ужасную боль, острую, едкую, жгучую. Пэрл накрыла ее колени пледом. Сама она садиться не стала. «Он мертв?» Прошептала Селена, разглядывая неподвижно лежащего в коридоре Грэма. «Нет», — ответила Пэрл не слишком уверенно. Селена не сводила с мужа глаз. Пэрл все еще держала в руке пистолет. «Зачем ты заставила меня пройти через это?» — спросила она Перл слабым натужным голосом. «Всех нас...» Пэрл молчала. «Мы бы с радостью приняли тебя в семью», — продолжила Селена. Она не знала, было ли это правдой. Не могла говорить за Марисоль, даже за себя. не представляла, как отреагировала бы на ее появление Кора. Она просто хотела верить, что сумела бы найти для Перл такой несчастный, такой израненный место в своем сердце и в своей семье. «Нет», — возразила Перл, спокойно, отстраненно, безэмоционально, так же хладнокровно, как и всегда. «Не приняли бы». Откуда ты знаешь? Мы два знакомы. Я знаю людей, — пояснила она безо всякой обиды. Я бы стала неприятным напоминанием о недостатках, ошибках и изменах твоего отца. Нашего отца. Селена перевела взгляд на Перл, краем глаза все еще наблюдая за Грэмом. По телу начала разливаться пульсирующая боль. — Поэтому ты решила нас помучить, — предположила Селена. — Ты не верила, что можешь обрести в нас семью и захотела разрушить наши жизни. — Или что? — Ты руководствовалась какими-то другими причинами? — Все из-за денег? — Хочешь еще? Селена достала из кармана купюры, жалкую пару тысяч, и протянула их Пэрл. На лице сестры появилась лёгкая улыбка. «Я понимаю, этого мало», — сказала Селена. «Но у меня есть ещё. Назови цену. Что мне сделать, чтобы все мои проблемы разрешились сами собой?» Она разжала ладонь. Деньги разлетелись попу, словно палые листья. Слишком поздно. Её проблемы уже ни за что не разрешатся сами собой. Напротив, они только начинались. Грэм застонал. Она едва поборола желание подойти и пнуть его под дых. Правда, сейчас у неё вряд ли хватило бы на это сил. Вдалеке завыли сирены. Интересно, услышала ли их Перл? Может быть, сначала дело и было в деньгах. призналась Перл, усаживаясь в кресло напротив Селены. «А может быть, вместе? Или в том и в другом?» «Я искала возможность проникнуть в твою жизнь, и я ее нашла». Селена приподнялась. По шее, рукам и спине прокатилась волна боли. «Твоя жизнь казалась мне идеальной», — объяснила Перл. «Но я ошиблась». Ищу как!» — отозвалась Селена. «Твой муж ужасный человек, Селена. Я и представить себе не могла насколько, пока не начала следить за ним. Он чудовище». В голове Селены начала проясняться. Она снова обрела способность концентрировать мысли. У неё было так много вопросов. Как Перл проникла в дом? Когда? «Это она писала Грэму? Что такого она о нем узнала? О чем еще Селена не имела понятия?» Вопросы сыпались на Перл один за другим. Вой сирен нарастал. Перл не стала отвечать. Она поднялась, попятилась к двери. Селене захотелось ухватить ее за руку, попросить остаться. Но она не последовала этому порыву. Они не были подругами. Пока что они и не могли ими быть. Вероятно, Перл не ошиблась, сказав, что они навсегда останутся друг для друга лишь горьким напоминанием о тяготах и лишениях, о несправедливости и несовершенстве жизни. «Это он убил Жаклин Карсон? Или это сделала ты?» Наконец выдавилась Селена. За всю свою жизнь я не причинила вреда ни одному человеку, — ответила Перл. Такого вреда. Ее слова прозвучали эхом недавних заявлений Грэма, не говоря уж о том, что терзали людей они оба с большой охотой, причем полностью отдавали себе в этом отчет. — Я все видела, — сказала Перл. Селена не знала, кому и чему верить. Кто на кого охотился? Кто кого убил? Да уж, эти вопросы были последним, с чем она мечтала столкнуться в своей жизни. Я знаю, что это он. Нет, — чуть слышно просипела она. Выдавила из себя один единственный слог, который служил ответом, протестом на все. Так много вопросов. Она хотела знать, что видела Перл, как проследила за ним, хотела знать все, что знала она, но почти не могла говорить. А может, в глубине души просто не так уж и хотела спрашивать. Вой сирен стал еще громче. Телефон Селены звонил, не переставая. Грэм неподвижно и безмолвно лежал на полу. Может быть, она все же убила его? Перл казалась такой маленькой, такой несчастной, чужая для Селены, чужая для всего мира. Бабочка. Красивая и неуловимая. Сотрясающая мир мгновением маленьких крылышек. Чёрная бабочка. «Моя мать...» — Селена секлась. Впервые в жизни она увидела размытые серые очертания действительности. Пэрл продолжала пятиться к двери. «Мой отец тоже. Они рассказали мне обо всём, что тебе пришлось пережить. И обо всём, что заставило пережить их ты. Я знаю тебя и понимаю. Всё понимаю!» Пэрл посмотрела на Селену. Её губ коснулась улыбка. А глаза вдруг... залучились чем-то очень похожим на доброту. А может быть, это была жалость? Их и правда что-то связывало. Она чувствовала это еще тогда, в поезде, ощутила истинную близость, искреннюю, глубокую в своей основе, но такую темную, такую изломанную, такую ненадежную в окружающей их действительности. Перл оглянулась через плечо. Сирены голосили все ближе и ближе. — Что бы ни ждало тебя в будущем, — прошептала она, снова поворачиваясь к Селене. — Худшая из твоих проблем вот-вот разрешится сама собой. Раз и навсегда. Селена прикрыла глаза. Ей показалось всего на мгновение. — А что случилось с Женевой? Проснулась она, когда комната наполнилась светом и криками. Перл уже не было.